Часть вторая. Я прожила почти 16 лет в Броктон-Бэй. Мой дом в получасе ходьбы от океана, но не могу припомнить, чтобы я хотя бы раз была на корабле. Разве не грустно? В смысле, я уверена, что когда-то плавала на корабле. Мои родители наверняка брали меня на паром, когда я была совсем маленькой, я просто этого не помню. Мои родители были интровертами, для них прогулка по набережной, посещение рынка или же визит в картинную галерею были уже чем-то типа выхода в свет. Может быть, время от времени мы и ходили на что-нибудь более захватывающее, вроде ярмарки или бейсбола, но вот корабль... Сейчас я впервые, сколько себе помню, оказалась на воде. Поездка на катере меня очень взбодрила. Удивительно, насколько она мне понравилась. Так приятно чувствовать ветер в волосах, легкую качку, когда катер подпрыгивал на низких волнах. Похоже на удовольствие от поездки на собаках-суки, но без того первопытного глубинного страха, что оздоровенный монстр, на котором я еду, повернется и отхватит мне лицо. Я почти решила, что была рождена для полетов, и лишь злой рок виноват в том, что мне достались другие силы. И тут вспомнила не самый приятный опыт полета с лазер-шоу во время нападения губителя. Нет, наверняка это был просто особый случай. Мне пришлось лететь со сломанной рукой, перед этим меня сильно тошнило. Я насквозь промокла, да и губитель был занят тем, что пытался стереть мой родной город и всех, кто мне не безразличен с лица земли. Произошедшее в тот день могло казаться сном, если бы не реальные последствия, с которыми я теперь приходилось жить каждое мгновение. Люди выверта высадили нас возле двух респектабельных катеров, стоявших в кромке воды. Мрак разместился на одном судне с сукой, тремя собаками и щенком на длины цепи. Вряд ли щенок поддерживал нужный нам имидж, но я воздержалась от комментариев, чтобы сука не сорвалась на меня. Она всё ещё злилась за то, что я рассказала о её попытке подставить меня в схватке с драконом, Но в остальном она более или менее оставила меня в покое. Щенок был милым, он был пуглив, особенно когда рядом находились люди, что было немного странно. По моему мнению, такие собаки не должны были нравиться суки. Слишком молодой, незлобный и не страшный с виду. С другой стороны, несмотря на пугливость, в нем была агрессивная жилка. Он постоянно напрыгивал на Бентли, покусывая его с боков, а затем пугался и убегал, как только бульдог смотрел в его сторону. Они шумели, пока мы спускали два катер на воду. Один для мрака и суки с собаками, другой для всех остальных. Наши катера двигались не в сторону океана. Мы перемещались по той части центра, которую разрушил Левиафан. Фактически сейчас это было искусственное озеро, волны были довольно тихими, вода мягко плескалась, разрушенные дороги и здания, окружающие кратер. Но на той скорости, на которой мы шли, даже крохотная волна заставляла катера слегка подпрыгивать и врезаться в следующую, поднимая фонтан брызг. Сплетница рулила на корме, Управление выглядело неочевидным, ведь катер поворачивал в направлении противоположном движению руля. Но у нее как будто получалось. Лучше, чем у мрака, что показалось мне немного забавным. Изредка я замечала в себе одно странное эмоциональное состояние. Сосредоточившись, я могла осознавать этот момент и попытаться в себе разобраться. Высокообористый мотор жужжал, катер прыгал по волнам, ветер и вода гуляли в моих волосах, пока мы приближались к опаснейшей и самой непредсказуемой ситуации за последнее время. Сейчас как раз появилось это странное ощущение, и я была практически спокойна. Полтора года я провела в состоянии постоянной нервозности. В беспокойстве о домашних зданиях, учителях, одноклассниках, отце, смерти мамы, в собственном теле, одежде, о попытках поддержать разговор и не опозориться, о тех, кто травил меня, и о том, что они могут сделать. Все было испорчено постоянной тревогой и подготовкой к худшему развитию событий, и, может быть, по ходу дела это запускало самоисполняющееся пророчество. Каждый миг мои мысли были погружены в это, я волновалась о том, что я сделала или что произошло. Или я была озабочена тем, что происходит сейчас, или я боялась того, что произойдёт в будущем, далеком или близком. Всегда было что-то. И это началось еще до того, как я надела костюма оказалась втянутый в собственный план по предательству неформалов, и во все, что из этого вышло. До Дины, до побега из дома, до того, как я решила стать злодеем. До событий, после которых мои прошлые заботы стали выглядеть сущей ерундой. Так почему я чувствую себя сейчас так спокойно? Наверное, это было осознание того, что, как мне странно, в такие моменты я не могла ничего сделать. Катер, скользящий по озеру, созданному губителем. Мне просто пришлось оказаться здесь. На самом деле нет никакого выбора. Я сжимала одной рукой металлический борт катера, мы рвались вперёд, и ветер играл в моих волосах. Я могла смириться и принять то, что здесь и сейчас я не могу ничем помочь Дене поскорее выбраться на свободу. Этой мысли я избавила себя от ответственности за настоящее. Точно так же я отбросила остальные заботы, большие и малые. Перед нами замигал фонарь, три вспышки, затем две. «Регент!» — позвала сплетница. Регент поднял фонарь и мигнул дважды, сделал паузу и еще два раза мигнул. В ответ одна вспышка. Мрак замедлил свой катер, когда мы достигли цели... Место встречи было назначено в центре озера, на одном из зданий, что еще возвышалось над водой, наклонившись так, что один угол крыши был погружен под воду, а другой высоко вздымался вверх. Сплетница не стала замедляться, как мрак, а вместо этого развернула лодку по широкой дуге, чтобы подплыть к углу крыши. Регент и я выпрыгнули, чтобы взяться с нос катера и затащить его. Когда мрак приблизился, хотя и более осторожно, мы помогли и ему. Сука вылезла и провела минутку, жестикулируя, и потягивая поводок щенка, чтобы разместить и успокоить собак. Крюка Волка и его избранные расположились в углу крыши, наиболее возвышающимися над водой. Он стоял со скрещенными руками, ощутенившимися копьями, иглами, лезвиями и крюками, незатронутым осталось только лицо, спрятанное под металлической маской Волка. Атала, Виктор и Цикады сидели на поднятом краю крыши за ним, Шторм-тигр висел в воздухе за Цикадой, а Руна держала наготове в воздухе позади группы три куска бетона, каждый из которых размером с пожарную машину. Она сидела на краю одного из кусков, свесив ноги над головой Виктора. Менья, ростом метра четыре, полностью одетая в броню Валькирии, стояла за руной на летающем куске разбитой дороги со щитом в одной руке и длинным копьем в другой. Я едва не упустила в полумраке, но когда я заметила, это стало невозможно игнорировать. На каждом открытом участке кожи у избранных были два залеченные царапины шрама. Небольшие впадины и линии бледной кожи, где были глубокие порезы, Маленькие шрамы создавали узор на их коже, некоторые расходящиеся из одной точки, другие идущие параллельно друг к другу в одном направлении, как будто напечатанные фотографии дождя. Судя по количеству царапина шрамов, им должно быть сильно досталось. Группа трещины собралась с одной стороны здания, трещина тритон и трелистник, новый член группы носили более закрытые костюмы, чем обычно. Лицо трещины было прикрыто затемненным забралом, ее руки и ноги матовыми перчатками и леггинсами. Лабиринт носила свою обычную, скрывающую тело мантию, а саламандра — огнеупорный костюм. Кожу оставил открытый только Грегор. Похожие на морские жёлуди, выростые из спиральных ракушек, которые покрывали его, настолько размножились с одной стороны его тела, что там было больше ракушек, чем кожи. Кожа вокруг них была достаточно красной, чтобы выделяться в полутьме. Она выглядела воспаленной. Я увидела вспышку света над нами и заметила частоту в воздухе высоко над крышей, использующую свою силу, чтобы создать луч света, погасить и создать снова. С воды ответила серия вспышек. Это был другой набор сигналов, отличающийся от того, что она дала нам. Было разумно иметь разные сигналы для разных групп, чтобы частота могла следить, кто и откуда приближается. Основная причина, почему мы согласились на встречу здесь, была уединённость этого места и факт, что сюда было достаточно сложно добраться, так что девятка не сможет приблизиться незаметно в идеале. Неожиданно новая лодка заявила о своем присутствии. Как будто нажали выключатель, появился звук, сочетающий в себе шум помех из множества динамиков, рёв грузовика без глушителя и лязг приближающегося поезда. И это был не только шум, аппарат был окутан вспышками электричества и света, которые можно было заметить откуда угодно из центра города. В виде его приближения не сомневалось в том, что это детище технаря, пусть и размером с маленькую яхту, оно выглядело готовым к войне». Двигало вперед это судно нечто похожее на помесь катушек Тесла со старомодными телевизионными антеннами. Судно рассыпало электрические разряды, танцующие на волнах за ним, как будто бы оно ехало в потоке молний. На верхней палубе стояло множество хаотично разбросанных орудий, каждая из которых управлялась барыгами. Толкач стоял на мостике вместе с ведущим судно «Скрип». «Скрип», очевидно, никогда не понимал, что значит элегантность конструкций. Судя по услышанному и прочитанному мной... Она всегда делала ставку на большой размер добавления разных наворотов, создавая свои машины. В этом смысле она была полной противоположностью оружейника. Корпус их корабля притерся к краю здания, почти снеся катер, на котором приплыли мракосука. Погасли все огни, и барыги спустились на крышу: Толкач, скрип, грязь, скребок, металлолом, дама с телекинетическими вихрями и долинными волосами, и еще кто-то. Другой причиной выбора этого места была его скрытность. Возможность остаться вне поля зрения, пролететь ниже радара. До да барык этот момент, видимо, не дошел. «Эй!» — прорычал Круковолк. «Вам же, блять, было сказано! Приходить без шума! Какое из этих слов вы, мать вашу, не поняли?» Толкач ухмыльнулся, высокомерно задирая подбородок. Все мы поняли!» «Моя скрип построила коробочку вырубающего света звук на определенном расстоянии. Шок и трепет вблизи, почти невидимо и тихо вдали. Не так ли, крошка?» Скрип просто улыбнулась. На мой взгляд, это было не так сексуально или очаровательно, как ей казалось. Аиша, оставленная без присмотра, была милой, но вульгарно одевающейся девочкой. Скрип, по моим ощущениям, была скорее вульгарной бабой в вульгарной одежде. «Эй, трещина!» Ухмылка толкача сползла с лица, когда он понял, кто тут еще присутствует. «Какого хуя ты раскуярила мою вечеринку?» «У тебя было кое-что нам нужно!» Ответ трещины был настолько взвешенно спокоен, насколько вопрос толкача не был. «Кто, бля, забашлял, сука?» «Скажи, от моих барыг ответки не будет!» «Только верни все херню, что сперла, или заплати за неё!» «На сдачу можешь не языком на балдашник отполировать!» «Этого не будет!» «Тогда о моём и не думай!» «Заплати и скажи, кто тебя нанял, и будем в расчёте!» Она покачала головой. Это было похоже на жест, который обычно сопровождается закатыванием глаз. Толкачо несло. «Вы наемники! Не надо говорить, что у вас наличности нет!» «Я запрошу только пять лямов, по одному за каждый спёртый флакон!» Трещина отвечать не стала. Вместо этого она посмотрела на Крюковолка и спросила. «Его действительно стоило приглашать? А она может что-то полезное сказать?» «У него в команде девять сил», — ответил крюковулк. «Идеология не имеет значения». «У него нет идеологии. Он просто придурок». «Закончили!» — рыкнул крюковулк со внезапной яростью. «Мы не деремся между собой. Не на нейтральной территории». Заткнитесь оба! Трещина покачала головой и наклонилась, шепча что-то на ухо трилистник. Барыги устроились на противоположной от нас стороне крыши. Толкач нехорошо зыркнул на мрака. Он все еще злился за произошедший на прошлой сходке, когда его не пустили за стол. Еще одна серия вспышек объявила о чем-то прибытии. Вскоре появились китальцы. Трикстер, солнышко и баллистик стояли на спине существа, напоминающего поместь черепахи со змеей. Я не могла толком разобрать очертания генезис в полумраке. Свет исходил только от луны и свечения частоты, парящий над нами. Можно было бы воспользоваться насекомыми, чтобы понять, что представляет из себя Генезис. Но обычно я помещал и насекомых на одежду, чтобы они оставались незамеченными. А генезис сейчас была фактически обнаженной. Я не знала о них ничего, но они были нашими союзниками, и я не хотел ее раздражать и портить отношения между нашими группами. Выверт появился последним. Возможно, потому что хотел манерно опоздать. Двое солдат, которые рулили его лодкой, остались в ней. Частота приземлилась там, где причалили средства. за ней последовали туман и крестоносец, которых я не разглядела в темноте. Ночь вышла из озера, поднимаясь на крышу между лодок. С ее плаща потоками стекала вода. Наверное, напряталась на тот случай, если подплывающая лодка не подаст сигнал. В полном мраке под поверхностью воды она была невидима, а значит, не в человеческом обличье. С учетом того, как расположились китайцы и выверт, Мы сформировали неровное кольцо. От конька крыши по часовой стрелке сидели избранные крюковолка, команда трещины, мы, чистые, выверт, скитальцы и барыги. «Кажется, все здесь», — произнес выверт, разглядывая собравшихся злодеев. «Нас было человек 40. «Не совсем», — ответил крюковолк. «Вектор! Атила!» Атила коснулась Виктора, и тот поднял руку. Огненный шарик появился в ней, затем исчез, когда он снова сжал кулак». Он повторял это еще два раза. «Кому ты сигналишь?» Спросила частота Ее рука озарилась светом, готовая нанести удар. было бы смертельной и глупой ошибкой звать сюда девятку!» Обратился выверт к крюковолку. «Мы не идиоты!» Ответил крюковолк. Три ответные вспышки появились на воде. Я услышала тихий звук лодочного мотора. Все присутствующие на крыше приготовились к бою, повернувшись к крюковолку или к приближающейся лодке. Я использовала свою силу на ближайших крабах и притянула к себе насекомых, которых держала в лодке. Еще три вспышки, теперь ближе, и Виктор снова ответил. Через несколько мгновений лодка прибыла, это была не девятка, приплыли хорошие парни.